Денис. Воспитывать ребёнка одному, скажем так, непросто. Сын у меня очень спокойный и рассудительный ребёнок. В драку никогда первым не полезет, старается со всеми договориться. За это и страдает. Не умеет давать сдачи, хоть и учу его лично. Говорит, что тому, кого он обидит, будет больно, а сам боль терпит. Из-за своего благоразумного отношения ко всем и каждому сыны считают занудой. И друзей у Артёма мало, очень мало. А настоящих, таких, которых можно пригласить домой или на день рождения, нет. В этом году сынок пошёл в школу. Нам исполнится 7 лет только в феврале, но психологи сказали, что ребёнок совершенно готов к школе. И я пошёл у них на поводу. Малыш не пылал восторгом после первого дня, проведённого в школе, даже несмотря на то, что я постарался устроить праздник дома. И на следующий день пришёл, словно в воду опущенный. На все вопросы отвечал односложно, говорил, что всё хорошо и что он просто устал. Классный руководитель разводила руками и никак не могла объяснить поведение сына и его неожиданную замкнутость. Ребёнок сдался в четверг, когда отказался идти в школу и закрылся в своей комнате. Вытащить его так и не удалось. Ни на просьбы, ни на строгий голос он не реагировал. Вышел сам, спустя час, и сказал, что учительница очень строгая и постоянно на всех кричит. Не разрешает играть на перемене, потому что дети создают шум и мешают ей работать. Малыш был сильно разочарован, и я стал искать новую школу. Выбор пал на ту, что находилась недалеко от моей работы, буквально в 7 минутах ходьбы. Как раз и вместе добираться будем, и если что, сразу смогу прибежать к сыну на выручку. Пусть школа будет не элитной, а самой обыкновенной. Возможно, здесь будет лучше. Вместе с Артёмом в пятницу едем в новую школу на собеседование к директору. Приняли нас быстро и в класс взяли сразу. Даже повели знакомиться с учителем и классом. Я же очень переживал, что сыну и здесь не понравится. И как мы тогда поступим? Будем прыгать из школы в школу? Тоже ведь не вариант. Я ожидал увидеть кого угодно, но не выпускницу института, которая уже второй год привлекала моё внимание, стоя по утрам на остановке. Кажется, мы живём недалеко друг от друга, если каждый раз, проезжая мимо остановки у дома, вижу её. Светлана Николаевна. Света. Красивое имя и так ей подходящее. Сама светленькая, невысокого роста и с голубыми, как утреннее небо весной, глазами. Девушка смотрела исключительно на Артемку. А сын застеснялся. Впервые за столько времени он испытал новые эмоции и спрятался за меня, выглядывая из своего укрытия. Ему не было страшно, скорее испытывал интерес. И когда Светлана Николаевна протянула раскрытую ладонь, то коснулся пальчиками её пальцев. Когда за учителем и моим сыном закрылась дверь, директор дружелюбно улыбнулся: "Очень способная девушка, а самое главное добрая, свою работу любит и с детьми справляется". Да. Мне именно это и нужно было услышать. Неважно, сколько наград и грамот у учителя, сколько лет он проработал в образовательном учреждении. Какие достижения имеет? Мне было важно то, что человек к себе располагает. Надеюсь, сыну понравится. Весь урок проторчал под дверью, слушая тихий голос учительницы и стараясь услышать хоть еще какие-то звуки, издаваемые сыном. Но кроме ответов детей и их смеха, ничего не расслышал. После звонка с урока хотел было подойти и уточнить, как мой мальчик. Да дверь резко открылась, чудом не задев. А Светлана Николаевна врезалась в меня. Успел подхватить девушку, чтобы не упала. Аккуратно придержал за плечи, а сам испытывал гамму чувств. Вот она рядом со мной, такая хрупкая и нежная. За ней стоят парами детки, и мой Артём уже с каким-то мальчиком что-то обсуждают. Одноклассники активно кивают на его реплики, и сын расплывается в довольной улыбке. Дети шли на завтрак, поэтому пришлось посторониться, пропуская их неровную колонну, которая растянулась на весь коридор. Я же наблюдал, как учительница останавливается и дожидается, когда хвостик догонит тех, кто идёт впереди. Сев на лавку у кабинета, сцепил пальцы. Первый урок можно считать показателем удачно выбранной школы? Может, стоит ещё куда-нибудь съездить или всё же остановиться? Чёрт, как же сложно принимать такие важные решения самому. Сейчас бы супруга решил вопрос вместе, посовещались. Да только она нас бросила 3 года назад, променяв на молодого любовника, который совсем недавно школу закончил. Позор, какой позор. Что не хватало этой женщине? Ни в чём не отказывал, любил так, как никого и никогда, делал всё, что пожелает. А она, как только Артём кое-как дела, познакомилась в интернете с Павлом, который только поступил в институт. Общались они целых 3 года, скрытно от меня встречались, гуляли по городу и проводили время так, как считали нужно. А потом она подала на развод, оставив сына мне. Тогда её объявление было таким неожиданным, что с первого раза не смог понять, что она от меня хочет. Когда смысл слов дошел, стало невыносимо больно. Развод я дал, забрав себе на воспитание сына, а потом подумал и подал на алименты. Нет, в деньгах не нуждался, но проучить Ларису хотелось. Я до сих пор получаю от нее гневные сообщения, в которых бывшая жена проклинает тот день, когда мы познакомились. Однако, несмотря на то, что между нами не осталось даже дружеских отношений, Лариса всегда старается забрать сына к себе домой с ночевкой. Или даже на выходных часто увозила в какой-нибудь детский центр. Постоянно дарит подарки, сладости. Только сыну этого не надо. Он всегда спрашивает, когда мама вернется домой. А мама пожимает плечами и переводит тему разговора на более удобную. Потому что сказать сыну в глаза, что никогда не вернется, не может. Я скорее почувствовал, нежели понял, что класс Светланы Николаевны возвращается с завтрака. Встал с лавочки и отошел подальше от двери. И правильно сделал, потому что из-за поворота появилась девушка, а за ней уже весь класс, громко кричая и смеясь. — Я первая! — крикнула Светлана Николаевна, стукнув по двери. Дети восторженно кричали, заходя в класс. — Готовим окружающий мир! — Вовка, ты опять делишься учебником? — потрепала рыжеволосого мальчуга на по голове. Мой сын, самый рассудительный и серьезный ребенок, прибежал с завтрака в числе первых, подошел ко мне, обнял, когда присел перед ним на корточке и уверенно сказал «Я остаюсь». И глаза полны счастья. «Как скажешь». Все, моя душа спокойна. Дальше можно поговорить с учителем, узнать, какие учебники или тетради нужно купить. И здесь учительница меня удивила. У нее был целый список того, что необходимо. «Конечно, все канцелярские товары мы уже купили, но вот рабочие тетради придется поискать». «Вы на продленку ходить будете?» «Она у нас до шести часов». «Думаю, что да. А вы ее ведете?» Девушка улыбается, чуть наклонив голову на бок. «Нет, не я». И протягивает несколько листов. «Заполните до вечера данную информацию и передайте воспитателю, когда придете за ребенком. И запишите мой номер». Девушка продиктовала набор цифр, а я записала ее как «Светлана». потом опомнился и добавил отчество. На следующей неделе у нас будет родительское собрание. Всю информацию пришлю чуть позже. Спасибо, говорю, аккуратно убирая бумаги в папку и ещё раз заглядывая в класс. Артём уже вовсю играл с мальчишками, позабыв обо мне. Ой, забыла сказать. Рядом стала учительница, и от её лёгкого аромата закружилась голова. положите в понедельник в портфель бутылку воды, чтобы можно было попить после физкультуры, и несколько игрушек. Обычно мальчики играют в Лего или приносят машинки. Сделаю, обещаю, и быстро ухожу, чтобы окончательно не потерять голову.